соединились с инсургентами и вскоре после достижения верховной власти старый мехиуми увидел войну на границах своих владений, между тем как вокруг ее шумели внутренние смуты, мучимые этими беспрерывно возрождающимися опасностями, изгибаясь под тяжестью слишком обширной власти, которой не приучил его прежняя жизнь, он смотрел на все это с недоверчивостью сожалея о летах своей молодости и славы и не зная, как защитить свою шаткую корону и покой последних дней своих. Он исправил форты, стерегшие на краю долины все горные дефилеи. Постоянные часовые поддерживали сигналы на всех высотах для немедленного извещения о неприятельских сборщиках. Но эти полезные меры оставались без всякого успеха. Противники, более осчастливые или проворные, или же Пользуясь измены, всегда находили дурно охраняемые проходы, откуда поминутно делали внезапные набеги, и потом возвращались домой обогащенные добычей и исполненные презрения к старому Эль-Хаджимихими, которого известия о подобных поражениях повергали всегда в неистовую, но бесплодную ярость. Раз повествует предание, когда он также клял свою судьбу, один знаменитый астролог посетил его в Алжире. Этот человек, предшествуемый громкой славой и неимоверной учености, назывался Ибрагим бен Абу Агиб. Длинная седая борода покрывала грудь его. Лицо носило на себе все признаки необыкновенной старости. А между тем он пришел из Египта пешком, опираясь только на посох, весь испещренный иероглифами. Говорили, что Ибрагим родился во времена пророка Мухаммеда, а отец его... Абу-Агиб был последним учеником знаменитого основателя исламизма. С тех пор Ибрагим, уединяясь на берегах Нила, провел несчетное число лет, углубленные в изучение каббалистических наук, и мемфистские жрецы посвятили его во все свои тайны. Между прочими чудесными дарами они приписывали дар продолжать на неопределенный срок жизни, Но так как он открыл это средство немного поздно, то ему удалось продлить свою жизнь только на два столетия и поддерживать свою старость на одной и той же степени. Такой человек, разумеется, был принят при дворе Эль-Хаджи Мехими как нельзя лучше. Воинственный и иный чар сделался чрезвычайно суеверным. И как все старики, он предложил Ибрагиму богатые покои в своем джанинском дворце но астролог предпочел уединение в дикой пещере, иссеченной в горе Кудят-эль-Сабун, на том самом месте, где Карл V в 1541 году поместил свою главную квартиру. Искусственные мастеровые, выбранные между испанскими невольниками, работая день и ночь под надзором Ибрагима, увеличили пещеру, одели стены ее богатейшей штучной работы и расположили жилище астролога так, чтобы в нем мог бы поместиться кто-нибудь и поважнее пустынника. Свод был пробит, чтобы Ибрагим во время прелестных африканских ночей мог спокойно наблюдать звезды. Он собственноручно начертал на стенах бесчисленное множество каббалистических знаков и фигур, велел также изготовить множество машин и снарядов, употребление которых было известно ему одному. Кончив все это, он заперся в пещере. Простолюдин, удивляющийся всякой бездельице, старательно обходил его жилище. Но Эль-Хаджиме Хеми, инстинктивно понявший, какую пользу может извлечь из такого человека, часто навещал его и скоро сделал его поверенным всех своих замыслов и предположений. Однажды, когда он больше обыкновенного жаловался на зависть окружающего его врагами, и на беспрерывные нападения опустошающего владения? Ибрагим, задумавшись на несколько минут, встал и сказал с важностью. — Повелитель моря, твое великодушное гостеприимство тронуло меня, и я уже помышлял о том, как бы отблагодарить тебя. Эта мысль, естественно, вмешивается во все мои действия. Я много видел уже в прошедшем, но никогда... Никакое чудо не возбуждало во мне такого удивления, как произведение одной принцессы, царствовавшей некогда в плодоносном Египте. На вершине горы, с которой взор окидывает весь город Борзу и далее плодородную долину Нила, я видел во времена давно минувшие изображение медного овна, на котором сидел Петух.